Глава 9. Помощь телу. Средство исцеления. Ваше тело – прекрасный сосуд и инструмент духа. Дорогие, Крайон вновь приветствует вас в этом прекрасном пространстве исцеления, которое создается нашими общими усилиями. Мы с вами одна семья, и мы выступаем сотворчестве, и это настолько прекрасно, что вам трудно себе это представить. Удивительные цвета и краски, удивительный танец энергии, невообразимый по своей красоте, вот что сейчас происходит здесь и сейчас, и вы все можете это почувствовать, а некоторые даже увидеть. И все из вас могут сейчас исцелиться, присоединившись к этому прекрасному танцу энергии. Вы любимы, дорогие, любимы Богом, любимые Вселенной, любимые вашей божественной семьей, и вам выпал прекрасный шанс сыграть в чудесную игру на земле, притворившись людьми, получить опыт земной жизни и выполнить важнейшие задачи, важнейшие и для вас, и для всей Вселенной. Вы находитесь в прекрасное время, в прекрасном месте так кликуйте и празднуйте. Праздновать жизнь – вот ключ от невзгод и болезней. И все вы владеете этим ключом, так пора уже начать применять его, открывая с его помощью двери к тому счастью, счастью рая на земле, который уготован Богом для каждого из вас. Сегодня я хочу, чтобы вы вспомнили Как прекрасно быть духом в человеческом облике, как прекрасно иметь биологическое тело, которое помогает вам путешествовать в материальности, так как это доступно только человеку и недоступно духу, не имеющему материального тела. Я хочу, чтобы вы начали почитать, уважать и благодарить ваше тело за все те возможности, которые оно вам дает. Дорогие, приоритет принадлежит духу. Не забывайте, что вы прежде всего дух, но тело инструмент духа, а потому оно тоже божественно. На земле ваше биологическое тело выступает в качестве сосуда, вместилище вашего божественного, созидающего духа. И было бы ошибкой не заботиться о теле. Каким бы сильным, прекрасным, могущественным ни был ваш дух, но в условиях земли он может действовать и проявлять себя лишь посредством тела. Каким бы способом вы не реализовали возможности вашего духа на земле, вам для этого необходимо тело. Без тела вы не можете не только перемещаться в пространстве, без тела вы не можете думать, мечтать, выражать намерения, формулировать и излагать свои мысли чувствовать ощущать энергии мира вокруг себя даже для общения с божественным домом на земле для молитвы и медитации вам необходимы возможности вашего мозга вашей нервной системы вашего клеточного разума то есть возможности вашего тела вы понимаете теперь что ваше тело нуждается в почитании, уважении, любви и, конечно, заботе, отдавая приоритет духу, не забывайте о теле, измените отношение к телу, если до сих пор оно было недостаточно уважительным. Наладьте обратную связь с вашим телом, начните разговаривать с ним, прислушиваться к его ответам, к тем сигналам, которые оно вам посылает. Избегайте отношения к телу как к бездушной машине, которую можно эксплуатировать, не считаясь ее желаниями и потребностями. Вспомните, что у тела есть свое сознание, сознание клеток, органов, тканей, систем организма. Вступите в контакт с этим сознанием, начните слушать и слышать свое тело, и вы подружитесь с ним вы начнете учитывать его потребности и тем самым предотвратите множество заболеваний. Важные рекомендации. Что вам необходимо делать для помощи телу? Некоторые из вас, отдавая приоритет духу, впадают в крайность, вообще забывая о теле. Некоторые из вас думают, что если заботятся исключительно о духе, то тело станет здоровым и сильным автоматически. Да, тело действительно способно подтянуться к духу, но лишь в том случае, если вы сознательно стремитесь к единству тела и духа, если вы не забываете передавать вашим клеткам силы и возможности духа. Если же вы забываете о теле, вы просто лишаете свой дух механизма проявления себя, Механизма реализации в материальном мире. В процессе духовного роста и развития надо не только не забывать о теле, но сознательно уделять ему внимание, чтобы помогать ему подтягиваться к уровню развития духа. Дело в том, что материальный мир обладает гораздо большей инерцией, чем духовный. Перемены в ваших тонких энергоинформационных составляющих могут происходить мгновенно, но вот телу нужно время, чтобы адаптироваться к этим переменам. Если вы не помогаете телу в этом, оно продолжает следовать старым программам, которые вы уже отработали на уровне сознания. И если эти программы сильны, они могут снова починить себе ваше сознание, потому что инерция тела просто втянет вас обратно. Поэтому, пожалуйста, параллельно с духовной работой, работой по очищению от диссонансных энергий и устаревших программ вашего сознания, помогайте вашему телу повышать уровень своих вибраций, чтобы оно могло действовать синхронно с духом. Помогайте и телу очищаться от диссонансных энергий, просветляться, становиться божественным сосудом, полным любви и света Бога. Такова ваша задача на земле. Дорогие, я хочу, чтобы вы очень внимательно отнеслись к рекомендациям, которые я дам вам сегодня. Им следовать необходимо, а не просто желательно. Вы понимаете меня? Пожалуйста, начните выполнять эти рекомендации с сегодняшнего дня. Дух вам даст все возможности для этого. Вы увидите, что эти рекомендации вполне естественны и не так уж сложны. Но у некоторых из вас есть привычка искать и находить отговорки, например, такие. «Мне некогда заниматься физическими упражнениями». Я никогда раньше этого не делал и прекрасно себя чувствовал. Мой образ жизни не позволяет бывать на свежем воздухе. Дорогие, если только вы хотите себе благо, поймите, что время подобных отговорок прошло. В новом времени, в новых энергиях планеты Земля у вас есть особые обязательства перед телом. Вы должны обеспечивать его потребности и делать это ежедневно, а не от случая к случаю. Есть вещи, которые необходимы вашему телу постоянно, как воздух, как вода и движение в их числе. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, чтобы провести сеанс исцеления, а затем продолжим разговор на эту тему. Прямо сейчас обратитесь мысленно к своему телу с посылом любви и света. Выразите намерение заботиться о своем теле. Пообещайте ему эту заботу. Пообещайте, что ваше отношение к телу будет отныне иным, уважительным и любящим, теплым, заботливым и понимающим. Пообещайте своему телу, что будете слушать и слышать его, что будете следовать его сигналам и выполнять его насущные потребности. Позвольте своему телу принять энергии вашего божественного дома, энергии исцеления, которыми заполнено сейчас это пространство. И пусть свершится исцеление. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая слушателям принять энергии исцеления, очищающий и оздоравливающей биологическую оболочку. Автор. Я поздравляю вас с тем, что вы приняли сейчас исцеляющий и оздоравливающий настрой на клеточном уровне вашей биологической оболочки. Ваше тело стало более осознанным. Ваше тело повысило уровень своих вибраций и уровень своего единения с духом. Сейчас вы не только улучшили свое здоровье, но и продлили свою жизнь, дорогие. Сможете ли вы удержать это состояние, и полученный сейчас настрой зависит только от вас, от вашего отношения к телу. Итак, продолжим разговор о ваших обязанностях перед телом, о том, какие действия для поддержания его здоровья и помощи ему вы должны предпринимать ежедневно. Питание Дорогие! Главное, о чем я прошу вас, начать питаться более осознанно. Многие из вас не задумываются о том, что они едят, используя те или иные продукты просто по привычке. Но если вы спросите совета у вашего тела, то поймете, что по мере вашего просветления ему требуется перемена рациона. Ему требуется больше высоковибрационной пищи, Я не буду давать советы относительно того, отказываться ли вам от мяса и другой тяжелой белковой пищи. Вы должны решить это сами, сообразуясь с потребностями своего организма. Большинство из вас требуется сокращение количества подобной пищи, но отказываться от нее совсем не обязательно, если организм, согласно своей белковой природе, требует ее. Только, пожалуйста, принимайте решение о том, употреблять ли такую пищу, сообразуясь именно с потребностями своего организма, а не с какой-либо идеологией. Многие из вас опасаются, не грех ли питаться животной пищей, особенно человеку, находящемуся в процессе духовного роста. Ах, дорогие! Вы все еще придерживаетесь концепции греха и наказания, тогда как Богом для вас ничего подобного не предусмотрено. Нет никакого греха в том, чтобы питаться животной пищей, и это никоим образом не осуждается. Поэтому у вас не должно возникать никакого чувства вины. Земля и все ее обитатели изначально согласились предоставлять людям ресурсы для питания и поддержания жизни. Природа добровольно делится с вами своими ресурсами, и вы вправе пользоваться ими. Только не забывайте благодарить за это природу, в том числе животных, за то, что они делятся с вами своими ресурсами и предоставляют свои тела для вашего питания. Благодарите искренне, но без чувства вины. Знаете ли вы о том, что, употребляя в пищу мясо животных, вы способны повышать его вибрации? А ведь таким образом вы повышаете вибрации обитателей планеты, стоящих по уровню развития ниже человека. Вы повышаете их уровень до себя, за что планета благодарна вам. Пожалуйста, сообразуйтесь со своими возможностями, чтобы не навредить себе. Не принимайте животной пищи больше, чем вы способны переработать ее из низких вибраций в высокие. Если вы будете принимать такой пищи слишком много, она будет понижать ваши вибрации. Если вы будете принимать ее умеренно, сообразуясь со своими возможностями, вы будете повышать вибрации этой пищи и посредством нее вибрации животного мира и всей природы планеты земля чтобы вам легче было повышать вибрации пищи перед едой мысленно направляйте на нее энергии любви и света бога это также поможет вам очистить энергию пищи избавив ее от того что могло бы вам повредить еще одна рекомендация пейте больше чистой воды Это поможет вам в очищении организма и тоже будет способствовать повышению ваших вибраций. Движение. Вы знаете, что вашему телу необходимо движение. Конечно, знаете, ведь это известное правило. Но применяете ли вы его на практике ежедневно? Я говорю об упражнениях гимнастики для тела. Мало что вы просто двигаетесь по роду своей деятельности или выполняя какую-то работу дома, или передвигаясь с места на место. Нужны специальные упражнения, и нужно особое время, которое вы будете уделять именно этому. Я знаю, что многим из вас не нравится эта рекомендация, и многие из вас думают, нельзя ли как-нибудь от этого увильнуть. Нельзя, дорогие. Начните это делать в меру своих сил. И вы увидите, как ваше тело буквально оживет, помолодеет. Ваше тело отплатит вам безмерной благодарностью, здоровьем и улучшением самочувствия. Вы увидите, что так и будет. Вам не нужны какие-то тяжелые изнурительные нагрузки. Вам не обязательно тратить деньги на занятия спортом, на посещение специальных спортивных организаций. Все, что вам нужно, уделить себе немного времени каждый день, чтобы выполнить упражнения, повышающие вашу гибкость, придающие тонус вашим мышцам. Нагрузка пусть будет соразмерна вашим возможностям. Не надо перетруждать свое тело, но надо давать ему работу каждой мышце, каждому суставу и сухожилию. Обязательно и ежедневно, Вы слышите меня? И не пренебрегайте прогулками, а также любыми другими видами движения. Ходите пешком, плавайте, бегайте, играйте в подвижные игры. У вас столько прекрасных возможностей для этого. Наслаждение движением – это одно из самых удивительных и прекрасных преимуществ, которое дает вам ваше физическое тело, так не отказывайтесь же от него» свежий воздух контакт с природой вот что вам необходимо для здоровья вы и сами знаете как плохо начинаете себя чувствовать когда проводите много времени в душных помещениях при каждой возможности отправляйтесь туда где можно подышать свежим воздухом любуйтесь природой насыщайтесь ее энергиями и вы почувствуете как возрождаетесь. Возвращайтесь к самим себе, становитесь такими, какими задуманы Богом, природными существами, божественными существами, едиными с окружающим миром, тесно связанными с ним. Общайтесь с растениями, землей, камнями, реками, морями, горами, и вы станете невероятно сильными, обладающими крепким здоровьем. Сон и отдых У многих из вас повысилась тяга к уединению, и это нормально. Вы стали больше ценить себя, заботиться о себе, о своем духе и теле, и вам требуется время для встречи и общения с самим собой. Вас больше не тяготит одиночество, и уединение стало для вас не только комфортным состоянием, но и счастливыми минутами, которые можно посвятить себе. Каким бы насыщенным ни был ваш образ жизни, сколько бы ни было у вас возможностей общения с другими людьми, обязательно уделяйте каждый день время, чтобы побыть наедине с собой. Каждый день – это важно, не делайте исключений из этого правила. Вы можете в это время читать аффирмации, молиться или медитировать, проводить работу по трансформации энергии или просто отдыхать, релаксировать, восстанавливать силы. Ваше состояние улучшится, а качество вашей жизни повысится благодаря этому. Еще хочу сказать несколько слов о сне. Многие из вас заметили, что меняется ваша потребность в сне и сам режим сна. Это нормально, дорогие. Вы меняетесь, а значит, меняется многое в вашей жизни. Вы можете заметить, что вам теперь не хочется спать в то время, когда вы обычно отходите ко сну и, наоборот, тянет в сон тогда, когда вы обычно бодрствуете. Вы можете проснуться среди ночи и не спать час или два. Вы можете неожиданно задремать днем Хотя раньше такого с вами не было. Да? Такое случается с вами. Пусть это не будет поводом для беспокойства. Это нормальная перестройка режима сна, которая происходит вследствие вашего движения к просветлению. Таким образом, ваш организм подсказывает вам, как лучше перестроить ваш режим сна и бодрствования. Попробуйте, насколько это возможно, Следовать такому правилу – ложиться спать только тогда, когда вам действительно хочется спать, а не тогда, когда, как вы считаете, вам полагается отходить ко сну. Вы удивитесь тому, как ваши суточные ритмы естественным путем перестроятся наилучшим для вас образом и приблизятся к природным ритмам планеты. Возможно, вы начнете раньше ложиться и раньше вставать, и это пойдет вам на пользу. Если же вы просыпаетесь среди ночи, не переживайте по этому поводу, не старайтесь заснуть, если не спится, а лучше посвятите это время молитве и медитации или работе со своими энергиями. После этого вы сможете обнаружить, что теперь вам хватает для сна гораздо меньшего времени, чем это было раньше. Если же вам трудно наладить нормальный сон, обратитесь к Духу и вашим ангельским помощникам с просьбой о наставлении и помощи. Дух и ваша божественная семья обязательно помогут вам понять, как, когда и сколько вам нужно спать, чтобы организм наилучшим образом восстанавливался во сне, и вы чувствовали себя бодрым и здоровым. Выполняя эти рекомендации, вы ежедневно будете помогать своему телу оставаться бодрым, сильным, здоровым и молодым как можно дольше. А теперь перейдем к рекомендациям по использованию средств и способов исцеления, необходимых людям идущим по пути просветления. Средство исцеления, которые необходимо использовать при повышении уровня вибраций. Дорогие, ваше тело меняется, его вибрации повышаются, но это не значит, что вы должны отказаться от тех средств исцеления, которые использовали раньше, от лечения, которое прописывают вам врачи. Позвольте вам напомнить, что современные средства исцеления, которые использует ваша медицина, не противоречат духовному пути развития. Более того, многие лекарства и медицинские технологии, в буквальном смысле слова, доставлены к вам из Божественного Дома, их появление на Земле инициировано Духом и внедрено при помощи Духа. При этом не забывайте, что для вас, людей, чья духовная природа уже в большой степени пробудилась, недостаточно только этих материальных средств. Для вас уже бессмысленно помогать телу, не производя духовных перемен. Кроме того, для вас очень важно наряду с материальными средствами исцеления применять и другие, обладающие более высоким уровнем вибраций. Постепенно вы заметите, что эти средства начнут помогать вам лучше, чем химические лекарства. Вот тогда вы сможете постепенно отойти от химических препаратов, но не отказываясь от них совсем, потому что есть случаи крайней надобности, когда без них не обойтись. О некоторых необходимых для вас новых средствах исцеления я вам сейчас расскажу. Дары живой природы Природа изначально создала для вас лекарства. Посмотрите вокруг, будьте внимательнее к природе, вступайте с ней в живой диалог, и вы увидите, что есть лекарственные травы, которые способны вам помочь, есть эликсиры, вытяжки из цветов и растений, есть эфирные масла и множество других субстанций, задача которых – лечить вас, омолаживать вас, продлевать вашу жизнь. Вы знаете, что существует гомеопатия, в которой сочетается воздействие живых субстанций с исцеляющей силой энергии. Многие люди не верят в возможность этих средств исцеления, считая, что они не оказывают нужного лечебного эффекта. А причина вот в чем. Лечебный эффект живых субстанций и гомеопатических средств активизируется лишь вашим намерением. Ваше намерение – вот что позволяет этим субстанциям ожить, проявить свои лечебные свойства и начать действовать. Обратитесь к этим природным средствам, Обратитесь к их сознанию, которым они наделены, как и все живое. Направьте им силу и свет Духа и попросите о помощи. Выразите желание и намерение исцелиться при помощи этих веществ. Поблагодарите их за помощь, и только после этого принимайте. Вы увидите, как произойдет чудо, то, что не помогает другим, начнет помогать вам, потому что вы теперь знаете ключ, он в вашем намерении. Кристаллы. Кристаллы несут очень высокие целительные вибрации, но эти вибрации тоже активируются лишь вашим намерением. Кристаллы – великие целители, но вы должны обратиться к их сознанию, и принять их энергией с благодарностью. Выбирайте кристаллы по своему желанию. Вы почувствуете необъяснимую тягу именно к тому кристаллу, который вам нужен. Он понравится вам по цвету, форме, по своей энергетике. Вам будет приятно помещать его в свое поле, держать его в руках, прикладывать к телу. Вы можете вдыхать энергии кристалла, или просто держать его в своем поле, или прикладывать к больному месту. Все способы будут работать, если на то будет ваше намерение. Вода. Дорогие, вы могущественны, и ваше намерение делает чудеса. Вы можете превратить обычную воду в лекарство. Только это должна быть чистая вода. Жидкие кристаллы воды – впитывают и переносят любую информацию. Вы можете заложить целительную информацию в воду и затем пить эту воду, чтобы она становилась частью вас, частью ваших клеток. Для этого достаточно прочитать над водой молитву или аффирмации. Вы можете также пить воду, не требующую зарядки, из целительных источников, которые есть повсюду на Земле энергетическое целительство дар энергетического целительства дан каждому из вас вы можете пробудить этот дар и начать им пользоваться вы можете исцелять себя при помощи рук направляя энергетические потоки в проблемные места вы можете исцелять при помощи мысли слова прикосновения попросите дух чтобы он помог вам пробудить ваши способности к целительству. Если вы чувствуете потребность учиться этому, найдите специалиста, которому вы доверяете, и перенимайте у него опыт. Но при этом не забывайте, источник ваших способностей вы сами, а не специалист, каким бы прекрасным он ни был. Доверяйте прежде всего себе и не отдавайте свою силу тому, у кого учитесь. Вы можете стать такими красивыми, насколько захотите. Дорогие, и еще одну важную вещь я хочу вам сказать. Научитесь принимать свое тело таким, как есть. И поверьте, оно достойно восхищения таким, как есть. Не надо осуждать свое тело. Не надо ругать его, не надо выражать недовольство своим телом, даже если вам что-то в нем не нравится, даже если вам кажется, что оно недостаточно красиво. Поверьте, ваше тело совершенно, и оно такое, какое нужно именно вам. Примите его как прекрасный инструмент, специальным образом приготовленный именно для вас, подогнанный под вас так, чтобы ваше путешествие по Земле максимально соответствовало замыслу духа. А еще не забывайте, что вы можете менять свое тело своим намерением. Вы меняете свои внутренние энергии, вы становитесь текучими, подобно потокам света, из которых создан весь мир, и вы в том числе. Ваше тело тоже проявление энергии. Хоть оно и более инерционно, но оно тоже способно стать пластичным, текучим, меняющимся. Оно способно преобразиться согласно вашей внутренней красоте. Более того, вы сами можете преображать свое тело своей внутренней красотой. Вы можете стать такими красивыми и внешне, и внутренне, насколько сами захотите. Только помните, что каждый из вас прекрасен. Каждый из вас неотъемлемая часть мира. Это прекрасная часть мира, уверяю вас. Откройте свою внутреннюю красоту. Не бойтесь своей внутренней красоты. Несите ее открыто. Транслируйте ее в окружающий мир. И ваша биологическая оболочка, ваше тело, станет отражением вашей истинной красоты. Вы прекрасны и внешне, и внутренне. Это действительно так. Ваша божественная семья всегда с вами. Мы любим и почитаем вас. Мы всегда готовы прийти на помощь, если вы позовете. Но не забывайте, вы могущественны. Вы прекрасные творцы прекрасного мира. Силой вашего намерения, ваш мир преобразуется в прекрасный земной рай. Да будет так, с любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации для принятия своего тела. Встаньте перед зеркалом и произносите вслух, глядя на свое отражение. Я, Божественный Дух, получающий опыт земной жизни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 силой своего намерения мы можем трансформировать свое тело мы можем не только оздоравливать и омолаживать себя но и делать свой внешний облик более красивым важное условие для этого внутренняя текучесть проточность и готовность изменяться когда мы очищаем и трансформируем наши внутренние энергии Когда мы избавляемся от устаревших убеждений, и представлений о мире и программ, которые не работают на нас, мы больше не застреваем в устаревших, застывших формах, мы меняемся, преображаясь и внутренне, и внешне. Внутренние преображения всегда влекут за собой изменения внешности, потому мы представляем собой единство тела и духа, В котором все взаимосвязано позитивным трансформациям мы можем помочь если осознанно будем направлять свое намерение на это в этом вам поможет данное упражнение выполнять его лучше всего вечером перед тем как заснуть найдите возможность уединения создайте для себя спокойную комфортную обстановку позаботьтесь чтобы вам никто не помешал. Устройтесь поудобнее и мысленно, перенеситесь в ваше пространство исцеления. Представьте, что вы окружены самыми прекрасными вещами и энергиями, всем тем, что вам нравится. Вы в идеальном мире, где все радует ваш глаз, слух, ваши чувства. Представьте, что в этом идеальном мире Вы подходите к зеркалу и видите там идеального себя. Вообразите тот внешний облик, которым вы хотели бы обладать. Но только помните, что видите вы в зеркале именно себя, а не кого-то другого. Поэтому представлять надо не какого-то абстрактного красивого персонажа, а самого себя, только в улучшенном, усовершенствованном облике. Мысленно скажите «Это я. Мой внешний облик идеально отражает красоту моего духа. Я вечно молод и красив». Представьте, что любуетесь собой в зеркале. Затем представьте, что вы именно так и выглядите на самом деле. Перенесите этот образ из воображаемого зеркала на себя и представьте, как вы себя чувствуете в этом облике. Представьте, что вы отошли от зеркала и больше не видите свое идеальное отражение. Но вы сохранили ощущение, что вы именно такой. Представьте, как вы двигаетесь, как смотрите, как ведете себя, как воспринимаете себя и мир в этом новом облике. Есть ли перемены по сравнению с тем, как вы чувствовали и воспринимали себя раньше? Выразите намерение, чтобы ваше тело преобразилось согласно этому вашему новому образу себя. Представьте, как ваш двойник в воображаемом зеркале буквально сливается воедино с вашим реальным телом, соединяется на клеточном уровне. Если вы выполняете упражнение вечером, лежа в кровати, то можно сразу после этого заснуть. Тогда процессы преображения вашего тела будут проходить во время сна. Начиная со следующего же дня, постарайтесь постоянно носить в себе ваш новый образ себя. Перемены обязательно начнут происходить сразу, но сначала они будут едва заметны для глаза. Но вскоре вы почувствуете, как изменилась ваша походка, осанка, ваше движение ваша манера поведения. Все это будет становиться совершеннее и красивее с каждым днем. В вашем внешнем облике начнет светиться высшее достоинство и высшая гармония. Если вы будете выполнять упражнения регулярно, то через некоторое время заметите перемены и в зеркале, а особенно изменения будут видны в сравнении со старыми фотографиями вы увидите, что это реально, с возрастом не стареть, а хорошеть и молодеть, особой, изнутри идущей, одухотворенной молодостью и красотой. Это делаете вы в сотворчестве с Духом, а в таком партнерстве для нас нет невозможного. Доверяйте себе и Духу, и вскоре преобразится не только ваше тело, но и ваша жизнь – Став гораздо гармоничнее и счастливее.